Глава 39. Ксюша. Я как во сне. Я не могу поверить. Квазимода это Кирилл, наш Кирюша, которого я знаю с детства. Да, мы давно не виделись и никогда не были лучшими друзьями, но все равно. Как я могла его не узнать? И как мог он? Он тоже не понял, что это я. Он расклеил по всему городу билборды Он искал меня. А я думала, что больше никогда не увижу Квазимуда. А он не Квазимуда, он Кирилл. В голове полный сумбур. Никак не могу во всё это поверить. Он держит меня за руку, закрывает своим плечом, ото всех. Да, они все родные и близкие, и они не нападают. Во всяком случае, не на меня. Но их тут тридцать человек. Я не хочу при всех рассказывать про ту безумную ночь. Кир правильно сказал. Это никого не касается. Может, он произнес это слишком резко. Все обалдели. Особенно Ваня и мой отец. А сейчас Кирилл ведет меня за руку, прочь из дома. И я иду за ним. Конечно, иду. Как во сне. Все расступаются, и я смущенно опускаю глаза в пол. Мне никогда не нравилось быть в центре внимания, тем более в такой ситуации. Но я вдруг ловлю себя на том, что мне немного страшно оставаться с Кириллом наедине. Или это не страх, а волнение? Я не знаю. А внутри все трепещет, и я дрожу. Я на грани обморока. Я и так почти потеряла сознание, когда поняла, кто пришел на кухню. Такого шока я не испытывал никогда в жизни. Квази, Кирилл, шепчу я, мы останавливаемся у калитки. Я на машине, говорит он. Поедем ко мне, просто поговорим. Просто поговорим? Кажется, я хотел услышать что-то другое. Подождите! Нас догоняет. К счастью, не все тридцать человек, всего четверо наши родители. Куда ты ее ведешь? рычит мой отец. Я же сказал, мы поедем ко мне. Пап, успокойся, все хорошо, говорю я, но он на меня не смотрит он разговаривает с Кириллом. Я тебе за нее обе башки оторву. Может, не надо? Может, еще пригодятся обе. «Слушай, Михей!» — влезает дядя Тимур. «А с чего такой кипиш? Ну, замутили наши дети. В чем проблема?» «В том, что он сделал ей ребенка и свалил!» Ч «Чего?» Дядя Тимур начинает заикаться. «О чем они говорят?» Шокированным шепотом спрашивает тетя Кристина. «Мы встречаемся с ней взглядами». Я вижу, как ее накрывает понимание. Ее глаза округляются. Она прикрывает рот ладонью. «Так вот, почему тебе хочется ичпочмаков». «Мам, ты просила». «Я сделал», — выдает Кирилл. «Я не понимаю, о чем он. Что она просила?» «Ксюша, девочка моя, как же так?» Она бросается обнимать меня, к ней присоединяется моя мама. Я вижу, что наши отцы стоят напротив друг друга и чешут затылки. Мой-то уже привык к новости. А вот тигра, его шикарная шевелюра, которой он всегда гордился, сейчас в большой опасности. Интересно, полысеет или посидеет? Как-то отстраненно, думаю, я. В смысле свалил? До дяди Тимура доходит произнесённое моим отцом. «Что значит «свалил»?» «Она месяц его не видела». «Чего?» — рычит тигра. «Да я сам ему сейчас шею намылю». «Пап, успокойся. Я не свалил. Я её потерял, ясно?» «Нет». «Ну и ладно. Главное, Ксюша все поняла». «А я поняла. Я верю, что он меня искал». «Еще раз с днем рождения», — вежливо произносит Кирилл. И снова берет меня за руку, вытаскивая из объятий рыдающих мам. «Эту днюху я никогда не забуду», — бурчит мой отец. «Мы поедем», — произносит Кирилл. «Подождите!» «Вы тут сами родаете и пейте валерьянку шампанским. Нам надо поговорить». Какой он строгий. Калитка за нами закрывается, мы идем к машине, моя рука в его ладони. Не доходим, останавливаемся. Смиральда, шепчет он, — «наконец-то я тебя нашел». «Наконец-то». Я падаю в его объятия. Его сильные, нежные руки, которые гладят меня, сжимают, стискивают до боли. «Ты настоящая», — шепчет он. «Я не могу поверить». «Я тоже не могу». Он целует меня, мой Квазимода. Я помню эти губы, я грезила о них бессонными ночами. Я вспоминала все до мельчайших подробностей. Я мечтала, что мы встретимся снова, и все будет еще лучше но сама в это не верила. А сейчас это все так похоже на сон, на красивую, нереальную сказку. И меня накрывает страх. А вдруг я сейчас проснусь?